Глава 16 Вы все прекрасно знаете, для чего мы здесь сегодня собрались. Естественно, главной причиной является наша дорогая Клара и её юбилей. Весь клан тебя поздравляет. Я же вручаю от всех нас подарок — морскую яхту класса Ундино. — Спасибо, конечно, но ответь честно, Миша, ты хочешь от меня избавиться? — Клара Львовна поджала губы. «Я прямо вижу, Миша, что ты мечтаешь, как половина твоего клана погрузится на эту яхту и сгинет в морской пучине», — патетично проговорила она. «Клара, мне плевать, что ты будешь делать с этой яхтой. Хоть молодыми любовниками её загрузи и катайся по всем морям и океанам». Михаил усмехнулся. «Интересно, где мне взять достаточно интересных любовников, чтобы целую яхту ими заполнить?» И Клара поджала губы. «Костю попроси, чтобы с друзьями и приятелями познакомил». «У них есть одно преимущество – они точно не имеют никакого отношения к клану Орловых. Но займёшься своим досугом позже. А пока перейдём ко второму поводу, по которому мы все, включая Василия, здесь собрались». Михаил посмотрел на свою престарелую тётушку, и она закрыла рот, хотя явно хотела возразить. «Вот что значит даже намёк на приказ главы клана. Всё-таки кодекс чем-то наделяет глав, когда они вступают в права. Когда-нибудь и я узнаю, чем именно». «А, ну давайте знакомиться», — протянул Васёк. «А то ещё кто-то не в курсе, что он здесь делает». «Василий, закрой рот», — спокойно посоветовал ему император, и Васёк замолчал, злобно зыркнув на меня. «Не будем растягивать удовольствие. Константин, покажи руку». Я хмыкнула и помахал рукой так, чтобы перстень увидели все, кто ещё его не видел. «Перстень наследника принял следующего главу клана Орловых, и тем, кто недоволен моим выбором, нужно просто смириться». Император протянул руку и демонстративно попытался стянуть кольцо с моего пальца. Не получилось, зато я отдёрнул руку, мрачно проговорив. «Да, этот долбаный перстень не снимается, и я никому не дам оторвать мне палец, чтобы убедиться в этом окончательно». «Что и требовалось доказать», — ответил какой-то парень, стоящий неподалёку. «Что, Янчик, готовишься одним из первых приветствовать нового наследника?» — глумливо поинтересовался Васька. «Пасть закрой, пока зубы вставлять не побежал». Лениво ответил ему Ян, полагаю что Орлов. «Я твоего дебильного папашу никогда не боялся, а тебя и подавно». «Заткнитесь, оба!» Внезапно рявкнул уже старый дед, стоящий рядом с Кларой. У него слегка тряслись руки и голова, но взгляд был твёрдый и местами даже суровый. «Ян, принеси мне лимонада, а ты, Васька, лучше уймись. Мы не на таких укоротно ходили». «Лёша, не ори», — наставительно произнесла Клара, подняв палец вверх. Какой-то пример подаёшь молодёжи. Клара, ты разве не видишь, что на твоё сборище пробралось несколько совершенно тупых типов? Лёша, на моём, как ты сказал, сборище вообще только одно разумное существо присутствует. Правда, мой хороший? Мяу, подтвердил паразит, только головой не кивнул. Старик же махнул рукой, тяжело оперся на трость и посмотрел на терпеливо ожидающего окончания перепалки императора. Миша... «Почему ты не прекратишь этот бардак?» — спросил он. «А зачем?» — император неприятно усмехнулся. «Это, во-первых, бесполезно, а во-вторых, это самый простой способ показать Косте, с кем ему предстоит иметь дело». «Ну, скажем так, Михаил, похоже, слегка подраспустил клан. Например, я очень сильно сомневаюсь в том, что буду терпеть нечто похожее. У Зелона была целая коллекция различных кнутов, чтобы держать подчиненных ему в повиновении. Конечно, не все методы Зелона хороши, Некоторые даже совершенно неприемлемы. Вот только церемониться я ни с кем не собираюсь. Будут ли конфликты? Конечно, будут. Но я нисколько не сомневаюсь, что мне удастся в итоге призвать распоясавшийся клан к порядку. Наверное, старик что-то увидел в моих глазах, потому что невольно нахмурился и довольно резко спросил. «Миша, тебе есть что добавить? Мы уже с Кларой не молоды, чтобы вот так стоять перед вами». «Есть, Алексей. Официальные документы, зарегистрированные с участием Кодекса», подтверждающие обоснованность претензий клана Орлова на наследника к клану Кернов, а также утвержденные, также с применением кодекса, документы о переходе Константина Керна в клан Орловых в качестве его будущего главы. Михаил жестом фокусника вытащил откуда-то папку с документами и протянул ее мне. «Твои экземпляры. Думаю, с завтрашнего дня будет рационально заниматься каждый день с клановыми юристами и экономистами, чтобы иметь представление о том, чем клан владеет, «И кто все эти люди?» Он со смешкой обвёл рукой зал. «Потому что вряд ли ты запомнишь здесь кого-то, кроме Клары, которую совершенно невозможно забыть». «Не могу сказать, что я рад», — ответив императору, «потому что у меня язык не поворачивался назвать его дедом, я забрал у него папку. С этими документами действительно нужно ознакомиться. Но у меня было время, чтобы смириться». «Ну вот и отлично. Я и не ждал, что ты сразу же согласишься на своё изменившееся положение». «Всё, что я тебе знаю, просто кричит об обратном. Но раз фаза смирения уже началась, то в итоге ты примешь клан подготовленным». И Михаил похлопал меня по плечу. Только сейчас я осознал, что мы одинакового роста и похожего телосложения. Скорее всего, если хорошо присмотреться, то можно найти множество других схожих черт, которые Марии Керн не удалось убрать в своём сыне. Просто люди прежде всего обращают внимание на цвет волос, глаз, может быть, форму носа и лица в целом, а всё остальное проходит мимо их восприятия. И в целом я был сильно похож на Виталия Керна. Но вот сейчас, когда стоял рядом с Михаилом, то ощущал едва уловимое сходство, и, судя по тому, что в зале наступила тишина, это сходство увидели почти все представители клана Орловых. «Так, если с формальностями покончено, то давайте уже немного повеселимся», — решительно заявила Клара. «Музыку!» — она хлопнула в ладоши. «Не зря же стала издвинута к стенам!» «Думаю, что молодёжь не против будет потанцевать». Я словно очнулся, зажал папку под мышкой и пошёл искать жену. она стояла возле стола и задумчиво смотрела на него, выбирая, чтобы съесть. Я пыталась понять, что это такое, быть частью такого клана, как Орловы, если честно, не смогла. Она, наконец, выбрала какой-то пирожок и повернулась ко мне. Общавшись с девочками, я поняла, что до смерти боюсь стать женой главы этого клана. Я никогда об этом не мечтала. «И сейчас просто в растерянности. Не знаю, что мне делать. Я окончательно запуталась, Костя». «Ань, ты только скажи, как тебе помочь, я постараюсь это сделать», — тихо ответил я. «Ведь наша с тобой проблема в том, что ты не хочешь, чтобы я тебе в чём-то помогал». «Я пока не готова, Костя», — уклончиво ответила Анна. «А когда будешь готова?» — довольно резко спросил я. «Не знаю», — она покачала головой. «Давай пока не будем об этом говорить». «Хорошо, давай не будем. Вкусно?» Я кивнул на пирожок, который она ела. «Дома вкуснее, но я всё время хочу есть. Боюсь, что к концу беременности растолстею и стану как слон». Пожаловалась Анна, тем не менее да и доедая угощение. После этого происшествия с паразитом всю еду проверили и перепроверили, и никого не пускали к столам. Я думала, что от голода умру. В это время к столу подошла одна из тех девушек, с которыми Анна разговаривала и махнула ей рукой, одновременно разглядывая меня с каким-то нездоровым любопытством. Анна улыбнулась мне и подошла к ней. Я же остался стоять на том же месте, где остановился. «Поешь, такие напряжения всегда очень положительно влияют на аппетит». Рядом со мной остановился Ян. Остальные представители клана словно старались избегать прямой встречи со мной. Наверное, думали, что я про них ничего не узнаю и в итоге забуду. Заря надеялись, надо сказать. «Что-то не хочется. Не после той сногсшибательной демонстрации». Я передёрнулся, вспомнив блюющего кота. «Да, демонстрация была отменная. Мне особенно выражение лица Матвея понравилось, когда он эту дрянь попробовал». Ян задумчиво посмотрел на стол. «Интересно, какая сволочь такую свинью Кларе подложила. Ведь не опоздай, Михаил, он одним из первых попробовал бы эти тарталетки. Просто обожает икру». «И кто знает об этой его особенности?» Спросил я, прикидывая варианты. «Да все. По крайней мере, орловы точно все». Ян пожал плечами. «Было бы очень неловко, если бы глава клана и император начал плеваться посреди зала. Тогда точно без бойни не обошлось бы». «Бойни?» О чём-то таком намекал Подаров, но я, если честно, не принял всерьёз. «Клан большой, правда, по прямой линии только вы с Васькой остались. У каждого есть, что предъявить кому-нибудь из родичей. Поэтому на семейные посиделки мы посторонних не приглашаем, чтобы рикошетом не задело», — пояснил Ян. «И что, глава клана смотрит на всё это сквозь пальцы?» Я повернулся и посмотрел на Михаила, который слушал, что ему сейчас яростно доказывал дед Алексей. «Михаил редко появляется на семейных посиделках, у него дел хватает», — покачал головой Ян. «При нём-то понятно, ничего сверхъестественного не случится. Он разве не видишь, что народ почти не пьёт? А вот когда он уйдёт, то у тебя появится отличный шанс увидеть это осиное гнездо во всей красе. Так что сильно не спеши уходить, сможешь получить массу удовольствия». Лично мне странно, что Михаил, если и интересовался мною раньше, то вида не подавал. Сейчас же он как быстро в клан ввёл, да ещё и в качестве наследника. Похоже, моё смирение плавно перетекло в торг. Хотя что-то мне говорит, что все эти фразы немного не в этом порядке идут, но это на самом деле не важно. Так службой безопасности папаша Ваське ролил. Михаил просто не хотел подвергать тебя опасности. Там везде были люди великого князя. Матвей ещё не до конца всех выполол. «Готовил козли на тупое предательство, как пить дать. Правды мы всё равно не узнаем. Илюха молод ещё, его к такой информации не подпускают. А из Матвея проще кишки выдавить, чем правдивых ответов добиться. Думаю, что Михаил просто не успел бы тебя в качестве наследника закрепить, убили бы. Так что они с Подоровым работали, потихоньку, стараясь не ошибиться, не подставиться». Это же чудовищный прессинг, когда не знаешь, кому из охраны можешь доверять, а кто только и ждёт приказ, чтобы тебя твоим же шарфом задушить. А потом этот тварь откинула копыта. Говорят, что не без твоей помощи. И император начал действовать. Сначала гадюшник этот вычистил который ему ещё отец оставил. Матвея поставил и начал с тобой определяться. Ян поднял бокал с шампанским и ацалютовал мне. «Не знаю, как остальные, но я рад, что так получилось. Уж лучше ты, чем Васька, этот хорёк позорный». «Ещё бы с места наследника престола его скинуть, и совсем бы отлично стало». «И что ты тут стоишь, старый пень?» Пьяный крик заставил нас оглянуться. По залу шёл, покачиваясь в осёк, успевший за столь короткий срок нахлебаться до изумления. На пути у него стоял дед Алексей, которого этот урод оттолкнул, едва не уронив. «О, великий князь надраться изволил, тварь мелкотравчатая», — поморщился Ян. «Так бы и придушил». Жаль, Михаил не позволит. Но, судя по его лицу, это пока не позволит, потому что терпение, похоже, уже подошло к концу. Васька тем временем толкнул Клару Львовну и чуть не наступил на паразита. Кот выгнул спину и зашипел, а потом исчез, вместе с онемевшей от такого хамства Кларой, очутившись на другом конце зала. Васёк же целенаправленно шёл в мою сторону, точнее, не совсем в мою. Он шёл прямиком к Анне, стоявшей к нему спиной и пока не замечавшей опасности. «Ты такая сексапильная штучка!» Васёк довольно быстро добрался до моей жены и протянул к ней руку. Анна резко развернулась, и её глаза яростно сверкнули. «А ты нет, так что проваливай, пока твоим воспитанием не занялись, раз у родителей времени на чадо не хватило», — прошипела она. Да так что это у ёжище даже отшатнулось. и кто же меня будет воспитывать? Твой блюдочный муж? А каково это с ублюдком в постель ложиться?» Васька быстро пришёл в себя и уже откровенно нарывался. Я повертел в руках папку, не зная, куда её пристроить, и тут обратил внимание на то, что абсолютно все в зале, включая Императора и Подорова, смотрят на меня, словно проверяя, как я поступлю в такой стрёмной ситуации. Так и не найдя для бумаг места, я просто протянул папку Яну. «Подержи, будь другом». И не спеша направился к Анне и всё больше теряющему берега Ваську. «Я же сказала, иди отсюда! В следующий раз повторять не буду!» Анна сжимала в руке вилку, которой только что ковырялась в каком-то блюде. В опытных руках вилка — прекрасное оружие. Вот только вряд ли ручки Анны умели хорошо обращаться с ней именно в этом плане. Это сыновей кланов в обязательном порядке, худо-бедно учат фехтованию, а вот дочерям не считают нужным подобную науку преподавать. «Да ведь ты же не знаешь, маленькая шлюшка, насколько тебе со мной может быть хорошо. Ну же, я уже почти год сижу под арестом, и всё из-за твоего муженька. У меня всё это время никого не было. Меня уже просто гнёт от неудовлетворённости. Чего ты ломаешься?» И он всё-таки схватил её за руку. Я в это время был уже у него за спиной. Протянул руку и похлопал этого взорвавшегося урода по плечу. А когда Васька повернулся, то мой кулак очень чётко заехал ему под челюсть. Да так, что у него зубы клацнули. Ваську даже развернуло. Он закатил глаза и рожей рухнул в пол. Я хотел добавить ему ногой, потому что никаких сантиментов не испытывал. К тому же этот сучий потрох только что публично оскорбил мою жену. И это нельзя было оставлять без ответа. Но как только замахнулся, прямо передо мной материализовался паразит и с победным рёвом вцепился когтями и зубами в Васькину задницу. Наверное, это было больно, потому что даже находясь в отключке, Васёк умудрился почувствовать боль и заорал. А с противоположного конца зала к нам бежала со всех ног Клара Львовна и кричала на ходу. «Господи, почему вы все столбами стоите? Немедленно уберите это грязное животное от моего милого мальчика!» Подбежавшая к месту происшествия охрана растерянно оглянулась на императора задумчивым видом смотрящему, как кот, завывая, продолжает экзекуцию, распуская задницу великого князя на ленты. Один из охранников перевёл взгляд на Клару и уже опасливо протянул руку к паразиту, но тут именинница добежала до места и снова заорала, перекрикивая вой Васьки и паразита вместе взятых. «Куда ты лапы тянешь? Не смей трогать малыша! Я вот про это животное говорю!» И она ткнула пальцем в стонущего Ваську. И тут же принялась сюсюкать. «Паразитик, хватит, что попало в рот тянуть. Я понимаю, что он тебе не нравится, но Васька всем не нравится. Это не повод его блох на себя собирать». Кот посмотрел на неё немигающим взглядом своих огромных жёлтых глаз и спрыгнул с Васьки. Подойдя к Кларе, он сел у её ног и принялся умываться. «Ну что же, полагаю, что для Василия праздник закончился», — довольно буднично произнёс император. «Унесите его. Обратно под домашний арест и...» «Пригласите целителя, что ли?» Охрана вздохнула с облегчением, наконец-то получив чёткий приказ о том, что им надо делать. Подхватив Ваську под руки, два дюжих охранника вытащили его из зала. Я же снова ощутил на себе около сотни взглядов, многие из которых выражали одобрение. «Это что, какой-то экзамен был?» «Император знал, что отчудит Васька и намеренно его притащил сюда?» «И что? Я прошёл этот экзамен?» Внезапно пришло осознание, что с меня на сегодня Орловых хватит. «Ваше Величество, прошу разрешить нам удалиться». Я даже порадовался за то, что мне удалось произнести эту фразу абсолютно спокойно. «Разрешаю», — он кивнул и улыбнулся. «Понимаю, такой стресс для твоей очаровательной супруги». Я глянул на Анну. Она выглядела рассерженной, а не испуганной или переживающей сильный стресс. В ответ на мой вопросительный взгляд она кивнула. Я же нашёл взглядом паразита. «Пошли домой, пора буженину есть». Кот внимательно на меня посмотрел и запрыгнул на руки. Я же, забрав у Яна папку, направился к выходу. Анна шла рядом. Нас провожали в основном взглядами и шли мы в относительной тишине. Уже когда я выходил вслед за женой в открытую дверь зала, раздался растерянный голос. «А почему мне никто не сказал, что котик буженину любит?» Я не удержался и посмотрел на Клару, ответив ей с огромной долей злорадства в голосе. «Так об этом у меня надо было спрашивать. Все-таки паразит – это мой кот». И я закрыл за собой дверь. А вот теперь домой. Уже завтра приступлю к детальному изучению клана Орловых и начну, пожалуй, с людей, а потом плавно перейду к тому, чем клан владеет. Но не сегодня. Сегодня мне нужно от этого клана отдохнуть.